Глава тридцать 31. Маша. Вечер тёплый, а у меня руки и ноги ледяные. Я даже попросила Мишу включить в машине печку. Когда он-то мне сообщил, что мы поедем в гости к его родителям, первой реакцией было желание отказаться. Я знаю, что моя кандидатура последняя, которую они стали бы рассматривать на роль жены их единственного сына. Главному прокурору породниться с семьёй бандита позор. Как бы правильно я ни жила, они будут смотреть на меня через призму отцовских заслуг. Я могла их понять. Мой отец не тот человек, которым я могла бы гордиться. Я всю жизнь старалась скрыть наше родство. Маша, ты вся дрожишь. Миша свернул на обочину и остановил машину. Потянулся и нежно стал покрывать лицо поцелуями. Мы разворачиваемся и едем домой. Ты почему не сказала, что тебе плохо? Его строгость не пугает. Я знаю, что он беспокоится. Приятно, когда твои чувства для любимого на первом месте. Но я знаю, что Миша надо встретиться с отцом, и это очень важно. Я должна быть сильной, выдержать и пройти вместе с ним все испытания, которые сыплются на нашу голову. Я просто немного волнуюсь. Вижу, насколько немного. Миша, твоему отцу я не нравлюсь, и это понятно, но мне так хочется найти общий язык хотя бы с твоей мамой. Ты нравишься мне, Пуговка. Они будут уважать моё решение, сказано жёстко. Миша никогда не будет метаться и пытаться под всех подстроиться. Он взрослый мужчина, и в его голове есть чёткая модель поведения. Он не маменькин сыночек, хоть и единственный ребёнок в семье. Тигр не станет закрывать глаза на ссоры и ждать, когда я сама всё улажу. Миша мой герой и защитник, но и я должна ему соответствовать. Хотелось хотя бы часть проблем с ним разделить, точнее, сделать всё, чтобы конфликт в его семье с моим присутствием не обострился, постараться найти баланс, чтобы любимый не рассорился с близкими. Миша, я сейчас ещё посижу пять минут в твоих объятиях, окончательно согреюсь, про себя добавила, заодно и успокоюсь. И мы поедем к твоим родителям. Я хочу познакомиться с твоей мамой. Это тебя так от нетерпения трясёт. Он шутит, это хороший знак значит, домой мы не возвращаемся. Через 20 минут мы останавливаемся у особняка семьи Тягиевых. У меня получается держать себя в руках. Идём мы вместе в дом. Миша всё это время не отпускает мои руки, делится энергией и теплом. А ещё он следит постоянно и неотрывно. Заметит панику мы развернёмся и уйдём. Поэтому я собираюсь не думать о предстоящей встрече. Я вспоминаю часы которые мы провели с ним вместе. и злюсь на брата, что он вынудил дать ему обещание. Ты как? Нормально. Мы стоим у двери. Он тянет на себя ручку. К нам спешит высокая пышная женщина, на лице приветливая улыбка. Она обнимает сына, потом тянется ко мне. Здравствуй, Машенька. Искренне тепло, не расплакаться бы. Миша, какая же она красавица. «Ты же с детства прививала мне хороший вкус, громко произносит он, а потом тихо, но я слышу. Спасибо. Я уверена, он ни о чём её не просил, а благодарит за то, что она тепло ко мне отнеслась. Что мы на пороге стоим, идёмте в гостиную. Отец в кабинете? Да, принёс работу домой. Сказал позвать, как ужин на стол поставлю. Я к нему загляну, сообщает маме, осмотрит на меня. Всё ещё опасается оставить без своей поддержки. Иди, а мы с Машей пока стол накроем. Оставаться без него волнительно, но я улыбаюсь и киваю ему. Всё-таки мне хочется верить, что эта доброта была не показной, и как только Миша уйдёт, мне не покажут другого отношения. Мы тихо беседуем, пока я перекладываю запечённую курицу на тарелку. Темы нейтральные: учёба, мода, обсуждаем правильное питание и вкусные блюда. Маша, ты не принимай близко к сердцу поведение Юрия Петровича. Вы не виноваты, что ваши отцы уже много лет враждуют. Я хочу, чтобы ты знала, я на вашей стороне. Украдко я вытираю слезу, которую не удалось удержать. Спасибо, Елена Владимировна. Миша с отцом присоединились к нам спустя полчаса. Глава семьи холодно поздоровался, но всё это время вёл себя достаточно вежливо. Опасных, неприятных тем за столом не касались. Ужин прошёл намного лучше, чем я могла рассчитывать. Беспокоило только задумчивое выражение лица Миши. Он иногда выпадал из разговора. О чём думал в такие моменты? Я догадывалась, что разговор с генералом шёл о моём отце. Неужели всё настолько плохо? Сложно сидеть за столом и улыбаться, когда на душе неспокойно. Думаю только о том, чтобы остаться с Мишей наедине и задать тревожащие вопросы, но уверена, что ответов не услышу. Он не захочет меня волновать, а мне необходимо знать, что происходит. Мария, я бы хотел с вами побеседовать. Вы уделите мне несколько минут? Неожиданно заговаривает со мной Юрий Петрович. Маша, о чём ты хочешь с ней поговорить? Миша встаёт в стойку. Настроение его резко портится. Приятная расслабленность за столом исчезает. Я глава семьи и не могу задать твоей девушке пару вопросов. Голос Игеева старшего звучит обманчиво спокойно. Юра хочет вмешаться, Елена Владимировна, но мужчины друг друга сверлят недовольными взглядами и не обращают на женщину внимания. Ты можешь спросить её при мне, нетерпелище возражением голосом произносит Миша, а я чувствую, что это проверка. Меня проверяет хозяин дома. От того, как я выдержу этот экзамен, будет зависеть моя дальнейшая судьба, а главное судьба Миши. Я согласна с вами поговорить, демонстрируя уверенность, которую не испытываю. Миша пытается запретить, но я не глядя на него, накрываю под столом его руку. Впервые Юрий Петрович смотрит мне прямо в глаза. Может, это обман зрения, но мне кажется, я вижу в его талику восхищение или уважение. Во взгляде Тегиева старшего. Тогда прошу в кабинет. Поднимается из-за стола и приглашает жестом. Папа. На предупреждение сына он лишь отмахивается. Всё будет хорошо. Не очень в это верю, но ничего другого на ум не приходит. Не убьёт Джон меня, добавляю про себя. Миша недоволен, напряжён, но не останавливает. Я ощущаю его поддержку, и этого достаточно, чтобы за нас бороться. Присаживайтесь, Маша. Юрий Петрович проходит за свой стол, а я опускаюсь на стул напротив. У меня к вам всего два вопроса, и я хочу получить на них максимально честные ответы. Я киваю, чувствую, вопросы будут с заковыркой. Вы понимаете, во что втравливаете моего сына? Голос вроде не изменился, но в кабинете будто резко упала температура. По моей коже прошёлся озноб. Миша рискует своим будущим, своей жизнью, чтобы спасти женщину, которую любит. Я это могу понять. Считаю это достойно уважения, но мне хотелось бы, чтобы девушка, ради которой всё это затевается, была достойна подобных жертв. Я могла понять отца Миши. Для него я лишь дочь лютова, преступника и бандита, а Миша, единственный сын, который ради недостойной девушки кладёт голову на плаху. Я обещаю, что Миша никогда не пожалеет о своём решении. Пафосно, громко, но я так сильно его любила, что в этот момент верила всей душой в каждую произнесённую букву. Я сделаю всё, чтобы мы были счастливы. Будем надеяться, но я спрашивала другом: "Вы понимаете, во что впутываете моего сына? Сложный вопрос, на который так тяжело ответить. Я боюсь даже думать о том, На что может быть способен мой отец? Какими могут быть последствия нашей роковой любви? Я очень надеюсь, что ничего плохого с Мишей не случится. Сложно быть сильной, когда страшно за любимого. Тогда второй вопрос: если так случится, что Миша приступит закон или станет врагом твоей семьи? Ведь может случиться что угодно. Где окажешься ты? По какую сторону баррикад пойдёшь рядом или отвернёшься? Можешь сразу не отвечать. Мне трудно догадаться, о чём идёт речь. Передо мной может встать непростой выбор: семья или Миша. Я прошу тебя обо всём этом подумать. Сильному мужчине нужен надёжный тыл. Я подумаю, едва заметно кивнула. На долгие объяснения или рассуждения я не была способна. Этот разговор выбил меня из привычной колеи. Тогда у меня больше нет вопросов, развёл он руками. Сама не своя Я поднялась из-за стола и направилась в гостиную. В голове шум, словно гудит рассерженный улей. И от этого шума никуда не деться. Миша из-за меня может пострадать, а я даже не уверена, что достойна таких жертв. Что я не отступлю, что у меня хватит сил не предать. Как же сложно. На одной стороне моя семья, но если отец недостоин моей любви, то Егор и даже мама Ты в порядке? спросил Миша, когда я вернулась за стол. Конечно. О теме разговора? Миша, я думаю, догадывался. Он никогда не попросит меня сделать выбор. Он всегда будет защищать и оберегать, не требуя ничего взамен. Я должна соответствовать этому сильному мужчине. Тигиев прав. Рядом с Мишей должна быть сильная женщина. Только как ей стать, я пока не в курсе. Что я могу сделать, чтобы не подвергать его опасности? Вопрос должен решиться внутри семьи, и по возможности Мишу в наши неурядицы я не должна впутывать. Попрощавшись с родителями, мы поехали домой. Егор уже звонил и интересовался, где мы. Несмотря на напряжённость, вечер прошёл относительно хорошо. Хорошо, что мы вообще смогли собраться за одним столом. Меня приняли, особенно мама Миши. Маша, если ты продолжишь доказывать в голове теорему Пифагора, Я завезу тебя в парк в стенау трусики. Егор об этом всё равно не узнает, пошутил Миша, и я громко рассмеялась. Так неожиданно это прозвучало. Обстановка немного разрядилась. Заманчивое предложение. Вернусь я без трусиков, без помады и прически. Егор точно заподозрит, что я не на ужине у твоих родителей была. В парк Миша меня так и не завёз, только пугал всю дорогу. Миша проводил меня до квартиры, Они с Егором предпочитали не оставлять меня без присмотра, хотя подозрительных или незнакомых машину подъезда не было. В окнах квартиры горел свет, а значит, Егор дома. А так хотелось ещё немного побыть с Мишей наедине, но скорее всего, брат тревожится. У порога стояла пара незнакомых мужских кроссовок, размера так сорок го На них тут же упал мой взгляд. Привет, вышел Егор к нам навстречу. Привет, у тебя гости? Я пыталась понять по внешнему виду, в каком брат настроении. Это у тебя гости? Парень твой заглянул?